Muzyka. Electronic Music. В 1949 году немецкий физик Вернер Мейер Эплер публикует книгу Излучение звука, электронная музыка и синтетическая речь, в которой выдвигает идею о том, чтобы синтезировать музыку исключительно из сигналов, производимых электричеством. В этом концепция немецкой электронной музыки отличалась от концепции французов, в которой основной идеей была запись звука, а не его синтезирование с помощью электричества. В 1950 году для исследования возможностей синтеза музыкальных сигналов, производимых электричеством, в Кёльне была основана студия звукозаписи при радиостанции VDR. Несмотря на то, что в 1950 году студия только начала строиться, первые композиции электронной музыки из нее транслировали уже в 1951. -м. Первым руководителем этой студии стал Герберт Аймерт. Вскоре коллективу студии, состоявшему из Вернера Ма. Эпплера, Роберта Байера, присоединились Карл Хайнц Штокгаузен и Готфрид Майкл Кёниг. Наиболее известный и видный деятель немецкой электронной музыки – это Карл Хайнц Штокгаузен. Он является автором более 350 музыкальных произведений, значительная часть которых относится к области экспериментальной электронной музыки. Сам Штокгаузен любил упоминать об опыте, который переживали слушатели его музыки. Некоторые из них говорили, что они испытывают чувство полета или находятся в космосе или в каком-то фантастически нереальном мире.